Будто и нет никакого ожидания, шло время с утра до вечера. И все святки она ходила в самом лучшем своем наряде, в том платье и в тех полсапожках, в которых он встретил ее тогда осенью на вокзале, в тот незабвенный вечер. На крещенье она почему-то жадно верила, что вот-вот покажутся из-под горы мужицкие санки, которые он наймет на станции, не прислав письма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 все то летнее счастье, когда столько будет им свободы везде, ночью и днем, в саду, в поле, на гумне, и он будет долго-долго возле нее. Накануне его нового отъезда ночь была уже предвесенняя, светлая и ветренная. За домом волновался сад, и все долетало оттуда разносимый ветром злой и беспомощной, отрывистый лай собак над ямой в елках. Там сидела лисица,